Глава 13. Выродков, избивающих Ираклия, двое. Это массивный Боров с зачатками мышечной массы и кротов. Я в прыжке налетаю на жердяя, зарядив ему ногой в ухо. Упитанную тушу нереально сдвинуть, если только не бьешь в правильные места. Голова Борова изгибается под причудливым углом, ноги подкашиваются. Я приземляюсь рядом, так, чтобы не зацепить Ираклия, и награждаю тюленя пинком в коленную чашечку. Меня не оставляет чувство дежавю, словно я имею дело с родственником Верещагина. Гора падает с закатившимися глазами. Крысеныш реагирует молниеносно, пытается пробить мне кастетом в висок. Кастет не считается серьезным оружием, его использование в гимназии не повод для дуэли. Поэтому все говнюки, напавшие на моих друзей, ими пользуются. Ну или просто кулаками работают, чтобы не напороться на взыскание. Ныряю под руку Кротова и отовариваю двойкой в корпус. Бью по ребрам и в живот. Когда ублюдка скручивает, завершаю разгром коленом в челюсть, придерживая голову крысы руками. Нокаут. Моров клинивается между Региной и Верещагиным после чего ее руки начинают летать с удивительной скоростью. Два-три удара по болевым точкам, и «шестерка» Барского ползает по траве, не в силах подняться. У Гриднева все плохо. Его обступили крепкие ребята, явно старшеклассники, начав методично расстреливать лоу-киками и прямыми в голову. Что-то Игорю удавалось заблокировать – но я видел царапину от кастета на лбу и наливающийся красным фингал под глазом. Только мощное телосложение и общая тренированность мешали старости вырубиться. Магию никто не использовал. Захожу сбоку к ближайшему типу — жилистому, бритоголовому и широкоплечему. Сразу бью в челюсть, но тот успевает среагировать и отступает назад, пропуская мой удар мимо себя. «Говно вопрос!» Сгибаю руку и на обратке пробиваю оппоненту локтем в нос. Удар получается не очень сильным, но чуваку нехорошо. Меняю ноги, бью левой в корпус. Вражина стоит. И не просто стоит, а начинает контратаковать. Два точных удара. От первого я уклоняюсь, второй блокирую, так чтобы меня не зацепило кастетом. Провожу серию с мягкими отводами рук противника. Достаю в солнечное сплетение, затем попадаю в челюсть. Позволяю бретоголовому вложиться в правый хук, ныряю под него и на сайт степе отовариваю чувака в затылок. Лысово повело. Пользуюсь моментом, валю ублюдка подсечкой и добиваю ударом ноги в голову. Жить будет, но без посещения медпункта ему не обойтись. Тем временем Моро разделывается с кавказцем, у которого в 15 лет уже растет щетина. Разделывается, надо сказать, технично и без особого напряжения. Воспрявший Гриднев тут же навешивает третьему прихлебателю Барского, низкорослому типу борцовского телосложения. За всю драку никто не применил магию. В этот раз Барский рассчитывал взять количеством, избежав административных санкций. Занимаем круговую оборону. Регина помогает Ираклию встать на ноги. Тот выглядит весьма непрезентабельно. Кучеряшки досталось больше всех. Бровь рассечена, нос переломан, на скуле вспучивается гематома. «Барский!» — кричу я в толпу. «Выходи, сыкло!» — гомон толпы поутих. «Школота в предвкушении новой драки». Я понимаю, что стоит Седовласому выйти со мной на арену, и назад он уже не вернется. Убийство наследника одного из старейших родов повлечет за собой ворох проблем, который может меня похоронить. Или нет, я могу попросту бросить учебу и перебраться в другой город. В Сибирь поеду, где Эфу на дух не переносят. Передние ряды дрогнули, расступились. В круг, холодно улыбаясь, шагнул Барский. Бросаешь мне вызов? Примитивная ловушка. От моего ответа зависит выбор оружия, на что Седовлас и рассчитывает. Называю вещи своими именами. Барский делает шаг вперед, его глаза сужаются. Еще немного, и выродок достанет клинок. Я ведь сейчас с голыми руками перед ним стою. Великое искушение поставить окончательную точку в затянувшемся споре. Папочка отмажет, если что. Мой враг, судя по всему, принял решение. Рука Барского потянулась к Танта, И в этот момент Гриднев применил телекинез. Клинок выскользнул из ножен с неимоверной скоростью, покрыв дистанцию в шесть метров. Резкое замедление. Игорь выхватывает Танта из воздуха. — Мне показалось, Барский, или ты хотел затеять поножовшину во время урока? Я только сейчас понял, что в гимназии прозвенел звонок. А это означает, что мы стоим здесь, не переодевшись в ИФУ. Наш класс и еще человек тридцать из другой параллели. «Мастер Мерген нас уничтожит», — прошептала Регина. Слова были сказаны негромко, но в наступившей тишине их расслышали все гимназисты. «Отдай меч», — процедил Барский. «Мой тебе совет». «А то что?» Игорь не отвел глаза. Папочки нажалуются, хмыкнул я. Я только успел подумать о том, что надзиратели не очень-то хорошо выполняют свою работу, как толпа всколыхнулась, пропуская новых действующих лиц. Что здесь происходит? рявкнул Моргеноул. Мастера сопровождала женщина, выгнавшая меня вчера из очереди в столовой. Я до сих пор не знаю ее имени. По правую руку от меня воздух сгустился, материализовавшись в человеческую фигуру. Вадим Петрович Гирс, собственной персоной. Массовая драка. Гирс цепким взглядом обвел нашу бравую пятерку. В круг вышли мастер Мерген и неизвестная надзирательница. Госпожа Смехова. Гирс посмотрел на женщину. Что скажете по этому вопросу? Ответ, вопреки моим ожиданиям, последовал не сразу. Госпожа Смехова замерла с каменным лицом, ее зрачки расширились, и я почувствовал, как ментальный вихрь пролетел по краю моего сознания. Надзирательница без зазрения совести сканировала мысли собравшихся. — Вадим Петрович, — вкратчиво произнесла надзирательница, — откройте свой разум. Гир скивнул. Меня поразило, что никто из гимназистов не расходится. Все ждали распоряжения старших, а это говорит о высоком уровне дисциплины. Надзирателей то ли боялись, то ли уважали. Делаю отметку на будущее. Вопрос снят. Вадим Петрович нарушил затянувшуюся паузу. Всем разойтись. «Игорь, верни барскому танту. Класс 1 Б марш переодеваться. Пострадавших к целительнице». «Что?» — охренел Гриднев. «Вернуть ему танта? Без последствий? И взысканий никаких?» «Одно будет», — заверил Гирс, — «если сейчас же не выполнишь мой приказ». «На старосту больно смотреть». Все представления Гриднева о школьных порядках, дисциплине и справедливости разрушились в один миг. Гирс давил кинетика взглядом, буквально вколачивал в землю. Но Игорь держался. И я, признаться, зауважал его в тот момент пуще прежнего. Ладно. Размахнувшись, Игорь метнул тантов барского. Лев, вопреки своему имени, дернулся. Но Гриднев не собирался никого убивать. Клинок застыл в сантиметре от переносицы Барского, нарушая все законы гравитации. «Пожалуйста», — оскалился кинетик. «Счет захоронения пришлю позже». Барский зло прищурился, ухватился за рукоять ножа и с усилием выдрал танта из воздуха. Вложив клинок в ножны, развернулся и зашагал в сторону раздевалки, не оглядываясь. «Еще одна такая выходка», — процедил Гирс, «и я поговорю с куратором Райнером о смене старосты». Гриднев смолчал. «Я подошел к Ираклию и Регине». «Вы как?» «Нормально», — буркнул кучеряшка, хотя вид у него был такой, словно чувака перекрутило в мясорубке. Бывало и хуже. «К целителю!» — отрезал Гирс. «Вместе с Региной. И вы тоже». Избитые гимназисты уже начали приходить в себя. Некоторые хромали, у других были сломаны носы. Мы разбрелись в разных направлениях. «Поторапливайтесь!» — бросил нам в спины Мергено Урок не резиновый. Как и следовало ожидать, мастер нагрузил нас по полной программе. Вместо обычной пробежки чередующиеся ускорения. Бонусом отжимания на кулаках, приседания на одной ноге, двухминутные планки на прямых пальцах, избиение бревен, обмотанных веревками. Во время пробежки Гриднев поравнялся со мной, чтобы спросить. «Где тебя носило вообще?» «Не хотел вас объедать». «Издеваешься?» «Вы мои друзья, но это не значит, что я должен питаться целый месяц за ваш счет». Обрывки фраз я подстраивал под темп, чтобы не сбивалось дыхание. — Нас чуть не отмудохали, а он про еду думает, — буркнул староста. — Кто ж знал? — Хочешь сказать, ты в кафешке сидел? — Угу. — А про драку как узнал? — Моро, у нее подруга телепат. Ускоряемся, подчиняясь окрику сенсея. Сто метров на пределе возможного, затем обычный бег трусцой. Как назло, солнце выглянуло из-за кучкующихся облаков, и пот начал катиться с меня градом. Во время очередного замедления Гриднев не выдержал. «Как тебе этот засранец?» «Барский? Гирс. Пожать плечами не получается. Выгораживает мажора предсказуемо. Она все видела», — возмутился староста. «Смехова! Прочитала наши мысли и никаких взысканий!» «А чего ты ожидал?» «Ну, мы — никто. Пустое место». Так и хотелось добавить «добро пожаловать в реальный мир». Не добавил. «Человека без того пережил сильнейший стресс, еще сорвется». «Ты прав. Неожиданно соглашается Игорь. Просто обидно». «А как все началось?» Мерген дал команду на ускорение. «Через сто метров Игорь сбивчиво поведал мне о случившемся». Конфликт явно был спланирован заранее. Барский лишь ждал удобного момента. В столовой один из нападавших подставился таким образом, чтобы Ираклий случайно зацепил его плечом. Расплескав какао, подручный Барского стал наезжать на кучеряшку, толкать его, угрожать. Регина попыталась заступиться, и тогда начали подтягиваться новые участники конфликта игорь двинул какому то хмырю тот забил стрелку во дворе школы барский как вы уже догадались держался в стороне верещагина и кротова я знаю вытираю пот со лба а остальные кто девчонка и Лысый из второго б пояснил игорь кабан с двумя подбородками из первого г это брат верещагина и почему я не удивлен ты их раньше видел не всех Что ж, седовласый мажор не изменяет своим привычкам. Манипулятор, загребающий жар чужими руками. Настораживает то, что круг знакомств у Барского весьма обширен. Не удивлюсь, если кому-то заплатили, а кого-то втянули в эту историю через пять рукопожатий. Так или иначе, многие хотят сблизиться с Барскими. Это прекрасный старт после пробуждения. Несколько минут бежим молча. У нас есть план, неожиданно спрашивает Гриднев. Ты же староста, а ты помощник. Крыть нечем. Пока Барский с нами не справляется, заметил я, и Маро выступило на нашей стороне. Ты можешь его убить? Нельзя. Рот объявит Вендетту, а это не Ставрины. Они сильны, признал Игорь. Я подумаю, хорошо? Регина с Ираклием появились ближе к концу урока. Оба выглядели так, словно подрались неделю назад. Ссадины затянулись. От гематом практически не осталось следа. В раздевалке Барский демонстративно меня игнорировал. Наша команда собралась в одной из беседок на окраине тренировочного полигона. Иракли недовольно на меня косился, но претензий не предъявлял. «Регина...» Пристально смотрю на девушку. Есть разговор. «Помнишь, мы обсуждали внутреннее устройство клана и другую информацию, которую я хотел бы от тебя получить?» Девушка кивнула. «Настало время эту информацию собрать». «Что тебя интересует, Сергей?» «Барские. Их связи, взаимные обязательства, Кто кому должен, кто чей слуга. Кого лев использует против своих врагов в гимназии». «С кем он дружит? Кто его ненавидит? Слуги, вассалы?» Моро куда-то исчезло. Все эти детские контры бессмертную не интересовали, да и меня, по большому счету, тоже. Я бы с радостью заключил с Седовласом перемирие, чтобы не отвлекаться от более важных задач. Проблема в том, что Лев злопамятен, и он вбил себе в голову, что мы с Гридневым подрываем его авторитет. Поэтому нас хотят уничтожить морально и физически. Нездоровая движуха, которая привлекает к моей персоне лишнее внимание». «Хорошо», — снова кивнула Регина. «Но мне понадобится время, чтобы все это выяснить». «Сколько?» «Думаю, пара недель. Сократи до недели. Чем быстрее определимся с врагами, тем лучше». «Постараюсь. Но ничего не обещаю. И еще». Я обвел взглядом своих товарищей. С этого дня вы начинаете усиленно тренироваться, не только в гимназии. Каждый получит задание на дом и будет его выполнять. «Мы никогда не будем драться...» Ираклий задумался, подбирая слова. «Как ты...» «Будете...» — заверил я. «Не как я, но ваш уровень вырастет. Иначе сдохнете в этой гребаной школе...» Фехтование порадовало схватками на синаях. Нам выдали костюмы для кендо, разбили на пары и показали три дорожки, которые было необходимо отработать за урок. Все бы ничего, да только в качестве спаринг партнера мне досталась Регина. Я довольно быстро понял, что бамбуковый меч девушка чуть ли не впервые держит в руках. А это означало лишь одно – вместо своей подготовки я должен буду замещать наставника атаковать на минималках, следить за тем, усвоила ли неумеха материал. С другой стороны, сам виноват. Хотел собрать команду из главных неудачников школы. Получи, распишись. Минут через десять в голову пришла интересная идея. «Слушай — Слушай, — сказал я, отступая на пару шагов. Регина нагнулась, чтобы подобрать выбитый меч. — Помнишь, ты рассказывала о своем даре? — Ага. Девушка неуклюже выставила меч перед собой. — А ты не пробовала использовать его в бою? — Не совсем понимаю. Регина вяло атакует, я парирую все ее удары. — Это же левитация. Как ее можно использовать? — Ну, смотри. Допустим, ты взмываешь воздух и бьешь сверху, или в процессе перемещения ускоряешься, отрываясь от земли. Мэн не позволяет отследить реакцию девушки. — Попробуешь? — нажал я. — «Ладно». В голосе Регины не было уверенности. «Давай». «Расходимся». Регина отталкивается от пола, напрочь игнорируя систему шагов. И я понимаю, что гравитация не имеет власти над моей одноклассницей. Секунда, и на мою голову обрушивается бамбуковый меч. С трудом успеваю отразить атаку и быстро шагнуть вперед, разрывая дистанцию. Вот оно, усложнение. «Ну, как?» «Отлично!» — похвалил я. «Ты умеешь регулировать высоту?» «Само собой». Поворачиваемся лицами друг к другу. «Повтори то же самое, но левитируй ниже, в сантиметрах в десяти от пола». «Хорошо». На сей раз бросок Регины выглядел так, словно девушка скользнула вперед по доскам без видимых причин. Взмахнув синаем, Регина попыталась провести один из отрабатываемых нами приемов — но не успела скоординироваться. Я просто отступил в сторону и обозначил удар по затылку своей партнерши. «Видишь», — обиженно произнесла ботаничка, — «не получается». «Отлично получается», — заверил я. «Надо тренироваться». К концу урока я заметил, что прикладываю для отражения атак Регины определенные усилия, что наталкивало на неприятное размышление. Вряд ли я единственный, кто догадался использовать левитацию в поединках мечников. Уверен, есть одаренные, которые передают подобные техники из поколения в поколение. В мире, где владение клинком определяет общественный статус, любое преимущество становится на службу роду. Вот и аргумент в пользу снайперской винтовки. Для себя я решил, что при выполнении будущих заказов Буду пользоваться огнестрелом крайне редко. В исключительных случаях и всегда за пределами города, в котором живу. Причина лежит на поверхности, инквизиторы. Больше всего меня беспокоили провидцы и телепаты, работающие в консисториях. Первые могли увидеть что-то на расстоянии и открыть дело по факту этого видения. Вторые без проблем влезают в чужие мозги. Или с проблемами. Я вспомнил фразу госпожи Смеховой, обращенную к надзирателю Гирсу. «Женщина просила открыть разум. Значит, прыгун научился выстраивать телепатическую защиту, и это никак не связано с его сверхспособностью. Берем на заметку». Прозвенел звонок. Сняв маску, я перехватил взгляд учителя, выдававшего гимназистам экипировку. «Мужчина пристально наблюдал за нашей парой».